Подумал Зыбин. Можете не сомневаться, ответил он со своего скрипучего стульчика, что знаю, то скажу. А мы нисколько и не сомневаемся, затряс головой полковник. Мы видим, с кем имеем дело. Так вот, товарищ лейтенант, заполните бланк протокола допроса свидетеля, а дальше товарищ Зыбин будет писать сам. Товарищ Зыбин, подойдите-ка сюда. «Значит, договорились? Все по порядочку? Не торопясь, не волнуясь, откровенно, толково, ничего не пропускай. Что думаете? Что предполагаете? Что могли бы предложить? Договорились?» «Каким образом в музее установились такие порядки, а вернее беспорядки?» Мелодично пропел Чернявый. Были ли до этого случаи пропажи ценностей? Нас все это чрезвычайно интересует. Да — Да-да, конечно, — подтвердил полковник. — Ну, я не прощаюсь, товарищ Зыбин, увидимся. А это все на экспертизу и заключение, — приказал он и протянул Чернявому лист с кружками. И тут Зыбин чуть не вскрикнул. Под толстым настольным стеклом он увидел нечто совершенно невероятное. Огромный в ладонь глаз, круглый зрачок, и в зрачке этом кулак с финкой. Рядом другое фото, тоже глаз, а в нем уже целые композиции. Фонарь, стена и зверское лицо бандита. Бандит, как в кинематографе, зверский прящу, шрам поперек лба, кепка, надвинутая на брови, клок волос. Зыбин посмотрел на полковника. Полковник нахмурился. Чернявый тронул Зыбину за плечо. «Шустрят», — подумал он, проходя вслед за Чернявым к стылу. «Ох и шустрят! Землю роют актеры, фокусники. Поэтому бандиты и глаза у мертвых выкалывают, потому что на милицейских столах появились вот такие фокусы. Скажут бандиту... Смотри, до чего дошла наша наука. Не будь фраером, калис, пока можно. Говорили так одному, вырази чистосердечное, спаси свою дурацкую башку. Нет, не захотел и получил вышку, вот и ты. Глядишь, ж бандиты верно расколется. А нет, что поделаешь, жалобу прокурору на беззаконие и шантаж он все равно не подаст. Ладно. Какое мне дело до хулиганов? С ними ведь главное выследить, поймать зверя и выбросить его из общества. Вот что главное с ними. Ах, вот как ты заговорил, товарищ Зыбин. Значит, цель оправдывает средства. Значит, как не вертись, а все-таки цель оправдывает средства. С бандитом можно, а с товарищем Зыбином нельзя... С ним надо по закону, а, собственно, почему? Слушай, сейчас тебе будет очень трудно. Ты уже это почувствовал и заюлил? Так вот, помни, если с бандитом можно, то и с тобой можно. А с тобой нельзя только потому, что и с бандитом так нельзя, только потому, помни. Помни, пожалуйста, помни это и тогда ты будешь вести себя как человек. В этом твое единственное спасение. «Вот сюда», — сказал Чернявый и открыл дверь в конце коридора. Это была очень маленькая комнатка, почти бокс. Окно, стол и стул. Чернявый сказал, «Садитесь, пожалуйста». Вот чернила и ручка. Он выдвинул ящик стола и вынул оттуда несколько бланков протокола допроса. «Пишите». «По существу дела Показать могу следующее. Такого-то числа, такого-то месяца, во столько-то часов я узнал от директора центрального музея фамилия, что в музей поступил золотой клад, содержащий, ну и дальше по порядку, что именно поступило». Установочные данные заполним потом. Через полчаса я зайду, подпишу вам пропуск и... Сговорились? Он ушел, осторожно притворив дверь. И Зыбин подумал и стал писать.